Приготовьтесь к йога-нидре. Постарайтесь устроиться поудобней, чтобы потом не двигаться в течение всей практики. Ноги выпрямлены и расслаблены. Стопы слегка расставлены. Руки лежат вдоль туловища ладошками вверх. Закройте, пожалуйста, глаза. Не открывайте их до тех пор, пока я вам не скажу. Помните, что самыми важными факторами успеха в йога-нитре является умение слушать и осознавать. Прикажите себе мысленно «Я не буду спать, я буду только слушать голос». Я осознавать всё, о чём он говорит. Повторите эту установку ещё дважды. Мысленно про себя. Разрешите себе стать спокойным и уравновешенным. Прочувствуйте, как покой разливается по всему телу. Обратите внимание на внешние звуки. Впитывайте их. Пусть ваш слух превратится как бы в луч радара, который обнаруживает объект и сопровождает его. Перемещайте внимание от звука к звуку. Влавливайте звуки снаружи здания. Затем постарайтесь расслышать еле слышимые звуки внутри здания. Позазнайте, что вы находитесь внутри этой комнаты. Не открывая глаз, представьте её четыре стены, потолок, пол и ваше тело, лежащее на полу. Представьте себе это тело, лежащее на полу в совершенном спокойствии. Ощущайте плоскость соприкосновения тела с полом. Обратите внимание на ваше естественное спонтанное дыхание. Но не вмешивайтесь в этот процесс, а просто наблюдайте. Прислушивайтесь к моему голосу и наблюдайте. Начинается сеанс йога-нидры. Скажите себе мысленно: "Я начинаю практиковать йога-нидру". Настало время определить формулу вашей твёрдой решимости. Ваше заветное желание. вашу санкальпу. Сформулируйте её чётко, ясно и решительно. Повторите её мысленно трижды, искренне и убедительно. Когда эта практика будет заканчиваться, вам следует повторить эту формулу так, Как вы сформулировали её сейчас, ничего не меняя в ней. Мы отправляем сознание в путешествие по различным частям тела. Ваше сознание будет перемещаться от одной части тела к другой, нигде не задерживаясь. Просто повторяйте мысленно за голосом, называя мою часть тела, и осознавайте её. Начинаем с правой руки. Большой палец правой руки. Второй палец. Третий палец. Четвертый палец. Пятый палец. Ладонь. Зафиксируйте ладонь в сознании. Тыльная часть ладони. Запястье. Рука до локтя. Локоть. Предплечье. Плечо. подмышка правая часть талии верхняя часть правого бедра нижняя часть правого бедра коленная чашечка икроножная мышца лодыжка пятка подошва правой стопы подъём правой стопы большой палец второй палец, третий палец, четвертый палец, пятый палец. Большой палец левой руки, второй палец, третий палец, четвертый палец, пятый палец, ладонь руки. Зафиксируйте ладонь в сознании. Тыльная часть ладони ладони запястье рука до локтя локоть предплечье плечо подмышка левая часть талии верхняя часть левого бедра нижняя часть левого бедра коленная чашечка икроножная мышца лодыжка пятка подошва левой стопы подъём левой стопы большой палец второй палец третий палец четвёртый палец пятый палец просмотрите мысленным взором правую плечевую лопатку левую плечевую лопатку правую ягодицу Левую ягодицу. Область позвоночника. Всю заднюю сторону в целом, до самой шеи. Поднимаемся к вершине головы, до макушки. Мысленным взором просматриваем лоб, боковые стороны головы, правую бровь, левую бровь. пространство между бровями правое века левое века правый глаз левый глаз правое ухо левое ухо правая щека левая щека нос кончик носа верхняя губа Нижняя губа. Подбородок. Горло. Правая грудина. Левая грудина. Средняя часть грудины. Пупок. Живот. Вся правая нога. Вся левая нога. Обе ноги. Вся правая рука. Вся левая рука. Обе руки. Вся спина. Ягодицы. Позвоночник. Плечевые лопатки. Вся передняя часть туловища. Живот. Грудь. Всё туловище в целом. вся голова всё тело в целом всё тело всё тело пожалуйста не спите ваше сознание с вами не двигайтесь Ваше тело лежит на полу. Посмотрите на ваше тело, спокойно лежащее на полу. Представьте себе это расслабленное тело, лежащее на полу. Мысленным взором просмотрите всё тело. Это ограниченное пространство, на котором оно лежит. Ваше тело в определённых точках соприкасается с полом. Прочувствуйте эту плоскость контакта с полом. Зафиксируйте внимание На точках соприкосновения между полом и головой, между полом и лопатками, между полом и локтями, между кистями рук и полом, между нижней частью спины и полом. между икроножными мышцами и полом между пятками и полом Постарайтесь прочувствовать ощущение всех точек соприкосновения тела с полом Пожалуйста, не спите. Осознавайте свои ощущения. Теперь переместите своё внимание на ваши веки. Прочувствуйте узкую полоску, которая соединяет верхние и нижние веки. Зафиксируйте это ощущение. Перемещайте своё внимание дальше, к губам, на узкую линию, соединяющую их на пространство между губами. Теперь ваше внимание перемещается к дыханию. Прочувствуйте, как естественно продвигается воздух от горла к пупку и как попок при каждом вдохе слегка приподнимается. Приобнаблюдайте, как вдох от горла к пупку приподнимает его, а выдох, как бы от пупка к горлу, опускает попок. Потождествляйтесь с вдохом и выдохом. от горла к пупку и обратно. Начинайте подсчёт вашего дыхания в обратном порядке от 54 до 1. 54 вдох. 54 выдох. 53 я вдыхаю. 53 я выдыхаю. 62, я вдыхаю. 52, я выдыхаю. И так далее. Посчёт вдохов и выдохов. Проводите мысленно про семя. Не теряйте контроль за дыханием. Дыхание спокойное, медленное и расслабленное. Продолжайте подсчёт. пробуждаем ощущение тяжести каждая часть тела становится всё более тяжёлой тело постепенно всё больше вдавливается в пол тело очень отяжелело тяжёлое тяжёлое тело И теперь мы пробуждаем ощущение лёгкого тела. Тело становится всё более лёгким. Все части тела становятся почти невесомыми. Тело стало таким лёгким, что поднимается над полом. Прочувствуйте ощущение лёгкости и воздушности вашего тела. А теперь тело обволакивает холод. Холод проникает внутрь. Представьте, что вы ходите зимой босиком по холодному полу, и вашим ногам становится очень холодно. Холод повсюду. Вы дрожите от стужи. А теперь пробуждаем ощущение жара. Тело согревается и становится всё более горячим. Нестерпимая жара. Солнце печёт немилосердно, и нет нигде тени, чтобы укрыться. Всё тело будто горит от зноя. А теперь вспомните какое-нибудь прошлое ощущение боли. Сконцентрируйте внимание на этом ощущении. Это может быть боль физическая или душевная. Постарайтесь прочувствовать её опять. Теперь вспомните о каком-нибудь приятном ощущении. Чувство удовольствия наполняет вас, и вы вновь переживаете приятные воспоминания. Мысленно скажите себе, что вы не спите, и всё осознаёте. Отвлекитесь от ваших воспоминаний и мысленно сосредоточьте своё внимание на пространстве по ту сторону ваших закрытых глаз, по ту сторону лба, на пространстве чей докаша. Вообразите перед собой безгранично расширенный экран который позволяет вам проникнуть в глубины космоса так далеко, как только это возможно. Мысленно всматривайтесь в это пространство. И что бы вы в нём ни не заметили, знайте, что это проявление вашего ума. Продолжайте наблюдать за этим пространством, но не отождествляйтесь с ним. Не позволяйте ему вовлекать вас в его игру. Это летионна, как свидетель, смотрите с него вообразите, что вы идёте вдоль безлюдной дороги в жаркий день. И встречаете на обочине дороги высокую стену, а в ней маленькую дверь. Вы входите, и перед вами цветущий сад. Под тенистыми деревьями прохлада, вокруг поют птицы. Вы идёте по саду, привлечённые роем бабочек, вьющихся над каким-то местом. Вскоре вы обнаруживаете, что это место колодец. Вы заглядываете внутрь колодца и видите чёрный цилиндрический туннель, вдоль стен которого расположены спиральные ступеньки. Вы начинаете спускаться по этим ступенькам всё глубже и глубже. Ваше ухо улавливает какие-то странные шипящие и свистящие звуки насекомых, неведомых вам и маленьких животных. Белое окошко света вверху колодца всё сужается, сужается и, наконец, совсем исчезает, и вас поглощает кромешная тьма. Внезапно вы видите большие зелёные глаза, которые смотрят на вас и щурятся. Вы слышите хлопанье крыльев, их охотцовы. Вас окружает рой светящихся насекомых, но никто из них не дотрагивается до вас. Вы прикасаетесь к стенам, они сырые и мшистые. А внизу колодца вы замечаете тусклое Призрачное свечение. Наконец вы достигаете дна колодца. Бежите по туннелю и выходите на золотистую отмель океана, безграничного и безмятежного. И вами владеет ощущение мира, спокойствия и блаженства. На воде колышутся большие белые цветы лотоса. В цветке лежит дитя. И это дитя вы. Постарайтесь проникнуться мыслью, что вы то самое дитя, которое лежит на лепестках лотоса и наслаждается колыбельной вибрацией океана. Вы слышите звук Ом. над безграничным простором океана прислушайтесь к звуку ом И вновь переместите своё внимание на чедокашу, ваш внутренний космос. Вы можете его созерцать так же, как вы созерцаете космос внешний. Если вы желаете получить такой опыт, то устремите свой пристальный взор, на без напряжение в пространство между бровями. Всматривайтесь в свой чёрный космос внимательно и вместе с тем отрешённо. Будьте немым свидетелем, не вовлечённым в систему взаимосвязей. Отпустите по воде своего ума. Пусть он бредёт свободно. Не заставляйте его подчиняться. Ваш ум, отпущенный на волю, может извлечь для вас в этой ночи космоса некие объекты или явления. Если это произойдёт, постарайтесь не удивляться. Просто наблюдайте. Если появляются какие-то мысли, пусть они приходят и уходят. Наблюдайте безучастно. Теперь вы опять должны вспомнить свою формулу твёрдой решимости. И мысленно произнести её про себя: ничего в мне не меняя, чётко, уверенно и лаконично. Повторить это утверждение 3жды. Возвращаемся к дыханию. Прислушиваемся к своему спонтанному и естественному дыханию. Мы осознаём своё дыхание и расслабленное тело. Наше внимание сосредоточено на теле. Мысленным взором мы просматриваем всё тело от макушки головы до пяток. Обращаем внимание на точки соприкосновения тела с полом. Расширяйте свой просмотр и мысленно представьте комнату, в которой лежит ваше тело. Здесь есть потолок, стены, различные объекты. Ваше ухо улавливает посторонние звуки с улицы. Пробуждайтесь для внешних восприятий. С каждым вдохом всё чётче и яснее осознавайте своё тело, его форму, его границы. Медленно, не спеша потянитесь всем телом, Прочувствуйте, что вы окончательно вернулись во внешний мир. И лишь тогда открывайте глаза и медленно, медленно, без резких движений садитесь. Сеанс Юга Нидра окончен. Хари Ом Тат Сат.